Глава третья. Добродневный обед был вкусный, но скромный. Настоящее пиршество будет вечером, а сейчас лучше оставить место, не набивать живот заранее. Правда, мама уже вынула штолин, который приготовила сама по рецепту родного мира, не горона а того другого, обычного. «Это рождественский кекс», – сказала она, – на портвейне и сухофруктах. «Что такое рождественский?» Спросила Астрид, набив рот. Рождество – это религиозный праздник страницы земля, ее христианской части. Тут же отвлекся от что на Мати. Они отмечают рождение своего демиурга, его явление во плоти. А, с днем рождения, сказала Астрид. Рождество не сегодня, пояснила Ладжа. На земле сейчас май. Астрид это ничего не сказала. Че такое май? Весенний месяц. «Сейчас лето, осень, лето?» – задумалась Астрид. «Матти, сейчас осень или лето?» «Добрый день – это день между летом и осенью». «Лето», – выбрала Астрид, – «сейчас лето». «Ну да, а в другом мире весна. Значит, когда наступит зима, можно уйти в другой мир, где будет лето, а когда там будет зима, можно вернуться сюда и жить всегда в лете». «Для этого не нужно идти в другой мир», – сказал Дегати. Достаточно купить билет на портал и поехать куда-нибудь южнее экватора. Там лето, когда у нас зима. Отрежь еще кусок, и я пойду». «Куда?» – насторожилась Ладжа. «Сегодня ж праздник». «На ковер к начальству», – вздохнул волшебник. и волгу или кайкелоне?» «Еще выше». Локотели вызывает. Все из-за тебя, между прочим. Не разносило бы ты и горный дом, сидел бы я дома, пил какао с кексом». «А при чем тут локотели? опешила Ладжа. Этим разве не полиция, не кустодиан занимается? Обычно да, но твой муж – лауреат премии Бриара. Его судят на более высоком уровне. А еще он может говорить о себе в третьем лице, не лопаясь от чувства собственной важности, сказала Лагджа, надевая платье. Я с тобой пойду. Давай. Неожиданно не стал спорить Майна. Он как раз просил привести жену. Хочет с тобой познакомиться. И я, забегала вокруг них Астрид, я тоже пойду. «С тобой он тоже хочет познакомиться», – вздохнул Дегати, хотя не представляю, зачем. Лакджа быстро собрала все необходимое, в основном туда входило блюдо с кексом. «Астрид, Астрид, мое золото, оставайся дома», – попросила мама. «Вдруг Юмпла придет чуть раньше, а ты ее не встретишь». «А она может?» – причурилась Астрид. «Конечно. Иногда в добрый день она спускается раньше обычного, ходит среди смертных и испытывает их». Астрид напряженно задумалась. Пропустить бабушку Юмпу она не хотела. На прошлый добрый день ей было всего три годика, и она мало что помнила. И теперь, когда она уже взросла, четырехлетняя девочка, но с другой стороны пропустить Локотели она тоже не хотела. Она его видела по на зеркалу, он самый лучший на свете. Он каждый раз так говорит, а значит, это правда. Нет, я пойду, решительно заявила она. Да мы ненадолго, пусть идет, сказал дагати Ну, а что и там делать? Ну, ну, ладно. А тебе что там делать? Ну, видимо, теперь следит за Астрит. В клеверном ансамбле Лакджа бывало не раз. Сложно там не бывает, живя буквально через дорогу в общежитии для сотрудников. Тем более, что это одно из самых интересных мест на планете, настоящее средоточие мирового волшебства. Один зверинец, чего стоит. Лакджу, впрочем, больше интересовал институт Монстрамин – Она даже пыталась брать там частные уроки или хотя бы посещать лекции вольным слушателям. Со вторым проблем не возникало, а вот с первым не получилось, потому что частных уроков в клеверном ансамбле не дают. Хочешь полноценно учиться, поступай на общих основаниях. Ты уже взрослый, Ну извини, ты не успел. Технически майна мне сейчас как раз 11 лет, заметила Лакжа, в даты. Как раз могу поступить в ваш Хогвартс. «То есть я женат на несовершеннолетний?» – скептически посмотрел Майна. «Нет, я уже взрослая, у меня была человеческая жизнь до этого». «Именно так и скажут в приемной комиссии. А если вдруг в силу юридической казуистики случится так, что они будут засчитывать только демонический возраст, ко мне возникнут вопросы». Лакжа не могла не признать логику. «Да, полностью ей уже 39. 39 лет, подумать только, почти 40. Живи она все еще на земле, могла бы к этому времени уже чего-то добиться на профессиональном поприще, получить второе образование, завести семью, пару детей, попутешествовать. А она все это уже сделала. Кроме разве что профессионального поприща и второго образования, его здесь не получить, по крайней мере, не в клеверном ансамбле. Несправедливо вообще-то. Запрет на обучение взрослых имеет смысл, если ты короткоживущее существо, потому что какой смысл тратить время на жалкого смертного, если он все равно скоро помрет. Но у клеверного ансамбля свой регламент, и для взрослых у них предусмотрена только магистратура. К тому же ребенку проще внушить, что теперь он гражданин мистерии, и его интересы плотно связаны с интересами мистерии. Ну и всякое такое, знаете, что не даст кому-то из выпускников преступно основать свою школу. Правда, к своему удивлению, Ладжа узнала, что зато имеет право преподавать. Будучи фамилиаром Майна, она официально считалась его автономной частью и точно так же могла работать в клеверном ансамбле. Желательно в присутствии самого Дегатти, но в крайнем случае можно и отдельно. Пару раз, когда Майна по какой-то причине опаздывал или не мог явиться, он отправлял вместо себя попугая и Мати читал лекции не хуже хозяина. Но сегодня Банадис, добрый день! Занятия в школах начнутся только через 8 дней в Дактатис, а пока что продолжаются летние каникулы, и клеверный ансамбль пуст и тих, работают только всякие кружки, проводятся дополнительные занятия для тех, кто не уехал домой, но и это не сегодня, не во второй половине главного праздника всего Парифата. Тем не менее, кое-кто из сотрудников был на месте. Кабинет председателя ученого совета в здании Мистегральда, но Дегати привычно прошел через провокатонец, в котором работал. Из некоторых кабинетов доносили звон бокалов, смех и разговоры. Бессемейные волшебники праздновали в кругу коллег и друзей. Дегати сам отмечал так, пока не остепенился, не завел жену и ребенка. «Но ты не важничаешь уж так», – подпихнула его локтем Ладжа. «Хочу и важничаю», – подпихнул ее обратно Майна. «Ой, какие вы дружные, какие счастливые!» Раздался умильный голос. «Такая красивая пара, просто чудо межкромочной любви». Дегати натянул дежурную улыбку, поворачиваясь к ректору Апелиума. Тот с профессиональным интересом таращился на его жену и дочь. Непонятно, как он сумел подкрасться так незаметно, коридор-то пуст, в оба конца, и каждый шаг отдается эхом. Но та аллей Драм не просто так возглавляет Апелиум, институт самых ленивых волшебников. Он лучший призыватель мистерии после Кайкелоны Чу, обладает многими талантами, так что удивляться не приходится. Призыватели вообще редко умеют только призывать и больше ничего, особенно те, что работают с закромочными сущностями. Им просто необходимы разные побочные навыки. Драм уже в преклонных годах ему перевалило за 170, но выглядит он чуть старше Дагати, который, впрочем, тоже стареть не собирается. Особенно теперь. Вот интересно, а бессмертие вы, получается, на двоих делите? Жадно спросил ректор. Я с научным интересом? В некотором роде да, уклончиво ответил Дегати, но это не одеяло, которое можно натянуть на второго. А о моем предложении вы подумали, Мэтрис? Обратился к Лакджедрам. Подумала. И еще подумаю. Хотите кекса? Да вы не бойтесь. Хочу, спасибо. Это же будет чисто учебный контракт. Слово вызова никто не узнает, просто демонстрация для студентов. Лакджа вздохнула. Ректор Апелиума начал подкатывать к ней, едва по клеверному ансамблю разнеслось, что Дегати женился на высшей демонице. Таолей Драм тогда чуть не задохнулся от счастья, потому что им жизненно необходимы такие вот учебные пособия. Высший демон, который не проявляет враждебности, даже если что-то пойдет не так, даже если ученик в чем-то ошибается. Демон, который не пытается что-то поиметь, не прячет кукиш в кармане, не требует платы. Той особой платы, которую никто не хочет платить. Демон, который позволяет себя исследовать, позволяет над собой экспериментировать. Впрочем, ладжа не позволяла. «Я не хочу, чтобы ваши следующие выпуски тренировались на мне», – повторила она в очередной раз. «Они же тогда запомнят мое имя». «Ваше имя и так все знают». Неполное, А слово вызова я вообще никому не скажу». «Это будут очень хорошие деньги», – понизил голос драмы. «Сколько?» Деловито спросил Дегати. Договоримся, коллега. Вы, вы еще раз все обдумайте. Если что, я и с монстрамином договорюсь. У меня там знакомые есть. Э -э -э. ладжа закусила губу. С козырей зашел гнусный смертный. Давно с демонами работает, сразу видно. Ладно, я обговорим условия, неохотно сказала она. Дневать и ночевать у вас я не собираюсь. И потом, не в ближайшие месяцы. Почему? А, да, конечно, потом, просел ректор с пониманием, глядя на Лакджу. И вот, я пытаюсь понять. Так-то вот спрашивать неудобно. Вы же, получается, вайли, так полу-гохерим, полу полу-еще какой-то демон. Не чисто паргоронский. Нет, я чисто паргоронский, ответила Лакджа. Фархерим. Фархерим? Новый вид. Талия и драм сначала аж рот открыл от восторга. Новый вид. Новый вид демонов. А потом его рот закрылся, и в глазах отразилась паника. Новый вид демонов, высших демонов, совершенно другие существа, о которых ничего не известно, ни о способностях, ни о методах противодействия, ни схемы призыва. «Это... это новость», – хрустнул пальцами он. «Я, признаться, все это время думал, что вы гибрид, я не был готов. Так, вы согласны, да? Будем вместе работать на благо мистерии и всего смертного мира». «Это я, гибрид!» – подала голос Астрид. «Нет, ты очень милая маленькая девочка, я буду рад тебя учить!» – подмигнул ректор. «Демон-призыватель?» – усомнилась Ладжа. «Я вообще пока не уверена, что Астрид к вам поступит!» «Ой, шутки шутите!» – хмыкнул Драм. «У демонов великолепной способности!» «Конечно, поступит!» «Я не в этом смысле! У нее есть демоническая сила! Зачем ей уловки смертных? Пустая трата времени!» Вы все так говорите, пока вас э, э, извините, это профессиональное. Лакджа с недоумением посмотрела вслед ректору. Тот даже не поздравил их с добрым днем. Хотя они его тоже. Какой-то он скользкий. Он такой и есть. И демонов он ненавидит. Это кайкелон их призывает и, кажется, не тяготится общением. А Таолей, он бы вас всех подчастую загнал в клетки. Он считает, что хороший демон – это демон-раб. Или демон, пущенный на ингредиенты. Ну и на кера я тогда согласилась. Скажусь потом больной и откажусь. Ну да, а он мне потом всю плешь проест. Лакжа, он ректор, член ученого совета, а я... Я даже не декан, я обычный преподаватель. А почему ты даже не декан? У тебя же премия Бриара. Вакансий пока нет. Меня же не сделают каким-нибудь вторым деканом или запасным деканом. Пока кто-нибудь не умрет или не уволится, я останусь просто преподавателем. А Таолей, ректор. Не моего института, но все равно. Ну, не знаю, я ему ни в чем не клялась. А он тебя на карандаш теперь взял. Все. Что ты меня пугаешь-то? К счастью, ректор Апелиума Майна не начальник. Муж Лакджи работает в Унионисе, институте любителей животных. Они лучше других умеют раскрывать душу и делить ее с другими. У каждого есть какой-нибудь питомец, фамильяр, и через них они колдуют, используют вместо волшебных палочек и верных спутников. И ректор Униониса Мэтр Иволк. Добрейший старикан с огромным гением, и это не метафора. Кроме фамильяров, в Унионисе создают так называемых эмоционалов и гениев, буквально одушевляя части собственной личности. Метр Иволк пару раз приглашал обоих Дегатти к себе на чай, и Ладже он очень понравился. Она надеялась встретить его вместо липкого драма, но Иволк, увы, проводит каникулы в загородном особняке и до начала занятий в Валестру не вернется. Клеверный ансамбль вообще сейчас почти пустует, и по коридорам разносится эхо шагов. Весь этот учебный комплекс пронизан сетью порталов, из любого университета можно попасть в любой, и только в библиотеку ни один портал не ведет, но она в самом центре и соединена со всеми корпусами ажурными арками. Ладжа еще не очень хорошо тут ориентировалась, зато Майна знал каждый добрый Ка, как собственную квартиру. Пройти до конца коридора, подняться по лестнице, войти в светящуюся арку под мозаичным пано, и вот они уже в мистегральде, центральный шпиль, президентская резиденция. Председатель Лакотели знал толк в интерьере, его кабинет был залит светом, и в нем все стояло на своих местах. Дорогая и очень удобная мебель, всюду дерево и картины, мягкий ковер с толстым ворсом. Лакджа подумала, что если бы у них был большой дом, она бы непременно постелила такой же рядом с камином. Зачем? Чтоб начать пожар ну, мы найдем ему применение, не отметая эту мысль так сходу. С добрым днем еще увидимся! донесся добродушный голос. Дверь в дальнем конце распахнулась, оттуда донесся шум прибоя и пахнуло морем. Потирая руки в кабинет вошел его хозяин в легкой тунике и коротких штанах с полотенцем через плечо. При виде семьи Дегати он сверкнул глазами, широко улыбнулся и сказал: И вас с добрым днем! Как пунктуально! Минута в минуту. задерла Локотелли уселся в свое кресло, этот внушительный каменный трон. Председатель закончил не только Варбален, но и Бакулюмуст, и это кресло служило ему персональным артефактом, этаким огромным и очень удобным посохом. Расправив бороду, великий волшебник произнес, «Да будет мантия». Одежда для купания сменилась официальным одеянием, струящимся синим балахоном, усеянным звездами. Улыбнувшись еще шире, Лакотели сказал. А вы тоже присаживайтесь, присаживайтесь. Да будут кресла. Да будет кофе или чай. Какао, попросила Ладжа, опускаясь в мягкое кресло и ставя свой поднос. И мне вбежала в кабинет Астрид. Какая прелесть. Демоны Паргарона предпочитают какао. Хм, да будет какао. Да будет еще одно кресло маленькая. ладжа взяла чашку и отхлебнула. Ммм, сотворенный какао. Хотя очень хорошо сотворенный. Ладно уж, простим ему легкую ненастоящесть. Это какао старается изо всех сил. У самой Лакджи получается хуже. И тут маршмеллоу. Такие разноцветные. У Лакджи до сего дня не было возможности воочию встретиться с самим Задером локотели главой всей мистерии. Он выглядел очень типичным, очень классическим волшебником из сказки. Для благообразный старец с мудрыми, но хитроватыми глазами. Так мог бы выглядеть Мерлин, Гендальф, Дамблдор. Локотель явно долго работал над имиджем, отшлифовал свой образ, чтобы сразу давать понять – есть величайший волшебник на планете. «Рад, что ты сумел заглянуть, Майнон», – отхлебнул кофе Локотели. «А у меня что, выбор был?» – немного наигранно вскинул Бровит Дегатти. «Ну-ну, не надо этой ершистости. О, какой у вас кекс вкусный! Я просто хотел, наконец, познакомиться с твоей семьей. Заглянул бы в гости сам, да все как-то неудобно было без повода». «Как здорово, что повод появился!» – вздохнул Дегатти. «Да», – вздохнул Локотели. «Я уж думал, что ты остепенился, Майя, но успокоился». «Ай-яй-яй, метр Дегатти, метр Дегатти!» Что вы себе позволяете? За хулиганство и вандализм мы вас, конечно, в карцерику не посадим, но ущерб придется возместить. Это, знаете ли, скандал, когда такой почтенный волшебник, лауреат премии Бриара и вдруг устраивает разгром, да еще с помощью демона фамилиара Астрид стало неинтересна. Она допила какао, вылезла из кресла и принялась бродить по кабинету. Ее особенно заинтересовала коллекция фарфоровых фигурок. Они стояли в рядок, что Астрид не понравилось, потому что это как-то неправильно. Она бесцеремонно открыла дверцу и принялась расставлять фигурки правильно. Чудовищ согнала под хрустальное деревце, волшебника назначила их пастухом, а рыцарь затаился за кустами, чтобы напасть на стадо. Тут Астрид стала жалко бедных Виверну, Единорогу, Мантикору и Сфинкса. Она добавила в композицию принцессу, поставила ее рядом с рыцарем и развернув последнего к ней. Все, теперь рыцарь отвлекся и никого не обидит. Теперь он думает только о принцессе. Да, так совсем хорошо. Нет, подождите, волшебник тоже смотрит на принцессу. Астрид задумалась, что делать с этим накалом страстей. Она заметила на верхней полке пузатую свинью копилку и представила принцессу к ней. Прости, рыцарь, прости, волшебник. Свин жирный и уродливый, но он высоко стоит и у него много денег. Принцесса это любит. Теперь она поставила рыцаря-волшебника так, будто они сидят под деревом и думают о жизни. «Ждете второго ребенка?» спросил Локотели с интересом, следя за тем, что делает Астрид. «Как скоро?» «Лун через восемь». «А вы откуда знаете?» спросила ладжа «Мы еще никому не говорили». «Я великий волшебник. Я говорю со звездами, духами и старыми сплетницами. Я все знаю. Иногда больше, чем хотел бы». Это у вас будет полудемон, да? Тогда заранее поздравлять не стану, сами понимаете. Да уж, поболтал ложкой в чашке Дегати. Астрид надоели фигурки, она вернулась посмотреть, не появилось ли чего хорошего на столе, сунула нос в пустую чашку и грустно вздохнула. «Сотворить тебе еще какао, милая?» – предложила Ладжа. «Нет, пусть он сотворит», – застенчиво попросила Астрид. «У него вкуснее». Ладжа приняла критику со стоицизмом, ничем не показав, какую рану это оставило в ее сердце. Зато локотели аж засиял от гордости и тут же сотворил Астрид еще какао и печенье. «О, печенье!» – обрадовалась девочка. «И конфеты!» – улыбнулся старый волшебник. «Да будет конфета!» «Две!» – потребовала Астрид. «Да будет еще конфета!» «Продешевила!» – стиснула кулачки девочка. Дай больше. О, хм, тут у нас маленький бушук, укоризненно сказал Локотели. Не быть конфетом. Ручки Астрид опустили, и она заморгала, не веря в такое предательство. Из подлобья, посмотрев на председателя, она буркнула: "Колдун блёванный". Астрид аж подскочила Ладжа, она схватила дочь за руку, торопливо извинилась перед Локотели и вышла из кабинета. Знакомство состоялось, и не стоит давать главе всей мистерии повод их не взлюбить. А вот Дегати остался. Он тоже извинился за дочь, но локотели только отмахнулся. Он не обиделся, конечно, это его скорее повеселило. «Гляжу, ты начал отращивать бороду, майном, сказал он, задумчиво глядя на гости. «Молодец, отрасти, как у меня». «Такую не смогу», – сказал Дегати. «Да уж, конечно», – гордо погладил длиннющую бороду локотели. «Но попытаться ты можешь. В конце концов, ты будущий декан. Ты должен производить должное впечатление». «Будущий декан?» – заинтересовался Дегатти. «Не будем забегать вперед. Ты сейчас самый логичный кандидат, но вакансия вначале должна освободиться, сам понимаешь. Я за этим не гонюсь». «И хорошо. И молодец. Скромность украшает мужчину». Я вот был скромен всю жизнь, и, впрочем, и тут не обо мне. А Я зачем тебя пригласил-то? Из-за столиклыка, вздохнул Дегати. Да выплачу я ему. Потом. Выплатишь, конечно, но это ерунда. Между нами, говоря, он и сам ходит по краю, и горный бизнес у нас не преследуется, но... Нет, его не за что привлечь. Как всегда, Майна, он тебя все-таки не силком затаскивал. Напомнил Локотели. Но я вообще не об этом, это все пустое. Да, будет неловко, если член ученого совета будет проигрываться у приконов. член ученого совета? совсем запутался и опешил Дегати. Пока еще нет в том-то и дело. А почему? Что почему? Почему, говорю, ты все еще не пишешь монографию, научную работу. Даже небольшой статьи еще не вышло так для затравки. А наши коллеги ожидают от тебя многого. Целую книгу, возможно. Книгу о чем? Майна, ты претендуешь на декана? Да я не претендую. А вот и плохо. Претендуй. И не на декана, а сразу на ректора. Мэтр Иволк недавно упомянул, что хочет уйти на пенсию, да вот беда не видит себе замены. Не видит достойных. Есть вот только такой Майна де Гатти, который много чего умеет, Много чем удивил, но ничего не хочет. Да еще и горные залы разносят. Энергии в нем, наверное, много. Ее надо в мирное русло направить. Дегати задумался. Монография, значит... Монографию, конечно, написать можно. Одну он уже писал, когда получал профессуру. Опыт есть. В магическом сообществе монография – это не пустяк. По факту это целая новая волшебная книга, бестиарий, руководство или лечебник. Большая работа, имеющая важное практическое или теоретическое значение. Какие-то мелкие статейки с пережевыванием старых тем на новый лад даже не считаются стоящими внимания». «Да что я могу написать?» – замямлил Майна. «Сколько у тебя сейчас фамилиаров? терпеливо спросил Локотели. «Девять. Семь классических животных, один неодушевленный и лакджа». «Девять», – повторил Локотели. Не рекорд, конечно, но к чему рекорды, если один из фамильяров – высший демон? Как ты думаешь, сколько в Унионисе было волшебников с высшим демоном в фамильярах? Один я знаю. Я? Вот именно. Майна, ну ты подумай, ты первый волшебник за... Я даже не знаю, за какой период, у которого есть полный доступ к высшему демону. Максимально полный, круглые сутки и добровольно. И не только к самому демону, но и к его мыслям, к его памяти. Как они думают, как, как, она, как она думает, кстати. Ну, как человек она искренне в это верит. На самом деле, въедливо осведомился Локотели, она очень старается, и я ей очень благодарен. Понятно. Ну, надеюсь, в работе ты отразишь эти аспекты подробнее. Никто, конечно, не ждет, что ты будешь рушить свое семейное счастье ради какой-то книжки, но у тебя есть долг перед мистерией и круглосуточный доступ к высшему демону». Из коридора донесся смех Астрид и какой-то грохот. ладжа приглушенно уговаривала дочь не буянить. Потом не очень приглушенно, потом громко. Грохот прекратился, но повисла какая-то пугающая тишина. Лакотели с интересом прислушался и добавил двум высшим демонам, фамильяру и нефамильяру. Есть возможность сравнить, к тому же один из них растет у тебя на глазах. С ней у меня нет такой связи, как с ее матерью, напомнил Дегать. Я не знаю, как и о чем она думает. Она воспринимает тебя как отца, а это уже огромная редкость, сказал Локотелли. К тому же скоро у тебя будет еще и полудемон. Дегатти поморщился. Старика опять заносит. Это все-таки его семья, не какая-то опытная делянка. Хотя да, исследовательский материал интересный. Он все-таки первый волшебник, который сделал фамильяром высшего демона. Это отчасти случайность, а отчасти ее добровольное сотрудничество. Но сам факт, сам факт. Раньше такой считалось казуистикой. Технически, возможно, на практике не бывает. Просто грех не воспользоваться такой возможностью продвинуть магическую мысль. Так, стоп. Он начал думать как отец. Плохой, Дагати, плохой. Так, а это вообще уже не он думает. ладжа ты плохой, плохой. Прекрати. Какой интересный материал, восхитился Лакотелли. Она может подключиться к тебе без разрешения. Опасно, но так интересно. Вы слышали? Смутился Дегатти. «Я случайно. Вы громко думаете, а это все-таки мой кабинет, средоточие моей магии. Я и вне его величайший волшебник планеты, а здесь я и сам не знаю своих пределов, как и ты своих. Но ты же понимаешь, что если слетишь с катушек, то мы запрем тебя в госпитиуме». «А меня?» – сунулась в дверной проем ладжа. «И тебя». Лакотели наклонился вперед, оперся локтями на стол, хитро улыбнулся и сказал, глядя на Лакжу. «Вот что Майна. Я тебе сделаю подарок на добрый день. Я президент Чу, ректор Драм, ректор Иволк. В общем, от всего ученого совета ты получаешь академический отпуск, оплачиваемый. Твой опыт очень важен для всех нас. Спокойно работай, пиши свой великий труд. Года должно хватить, но если что, продлим. А потом, когда закончишь, посмотрим по результатам. Всего лишь год. Дегати стало неуютно. Ему сейчас, считай, дали официальное распоряжение не только от председателя Локотели, от всего ученого совета. Теперь понятно, почему он встретил здесь та аллея. «Через год навести меня снова», сказал Локотели, откидываясь в кресле. «А я вот прямо тут запишу в своем ежедневнике на следующий добрый день». «Назначаю май на «Тогда...» «С добрым днем», — сказал Дегати, поднимаясь с кресла. «С добрым днем», — улыбнулся Локотелли.